Студия Медиа Книга представляет Виктория Свободина Императорский отбор Читает актриса Алла Човжик Пролог Ведьм у нас не любят, и давно повсеместно принят закон об уничтожении этих злокозненных и зловредных существ. И ведь истребили почти всех маги. Я думаю, это все не из-за плохого характера ведьм и приписываемых им преступлений. Просто маги правят миром и всеми населяющими его существами, а ведьмы, ну, мешались, что ли, выпадали из системы. Их сила никак не соприкасалась с силой магов и не поддавалась контролю и четкому измерению. Ведьмы опасались, потому и предпочли пойти наиболее простым путем и уничтожить проблему в корне». Мир вздохнул спокойно, про ведьм почти забыли. Ведьминские древние роды полностью искоренили, так что потомственных, знающих свою силу, истинных, злокозненных ведьм уже давно не существует. Однако иногда, очень и очень редко, появляются такие, как я. Стихийные, случайные ведьмы, толком ничего не знающие о своей силе, возможностях и природной злокозненности. В моем роду не было ни магов, ни императоров. Может быть, какой-то далекий предок и получил от кого-то в наследство ведьминскую кровь. Но то мне неизвестно. Отец моряк, мать булочница. Как потом мне рассказывали, я четвертая дочь своего несчастного отца, так надеющегося на то, что у него все-таки появится наследник. Родилась ровно в полночь, в полнолуние, когда на море бушевал сильнейший за последние годы шторм. Ведь мы даже фактом своего рождения должны нести зло. Папа был очень зол, что я не мальчик, но, как ни странно, любить от этого меньше не стал. И до тех пор, пока у него все-таки не родился наследник, выделял меня из остальных сестер, брал с собой в путешествие и растил почти как сына. Хорошее было время. Но стоило родиться мальчику, и меня, уже вошедшую в подростковую пору, тут же отправили жить к матери и сестрам. Тогда-то и начались мои проблемы с местными жителями.